«Монстры, способные думать и чувствовать. Впервые я познакомился с Лидой и его видом 15, может, 16 лет назад». Фелс продолжил разговор, несмотря на пение сирены и танцы монстров на фоне. В то время члены одной из семей отлавливали подобных монстров, Уран был намерен сохранить их появление в секрете от Арарио и отдал приказ. Та семья пала и перестала существовать. Фелс повиновался божественной воле и с тех пор служил связующим, став первым, кто рассказывал ксеносам о жизни на поверхности. Поговорив с Лида и его собратьями, мы решили назвать этих еретиков ксеносами. Теперь все их сообщества живут под такими именами. Сообщества? Да, такие как мы рождаются в подземелье повсюду. Мы создали несколько групп со своей организацией. Белл попытался уточнить у Филса, но ему ответил Лида. «Мы собираемся в убежищах, вроде этого, и иногда патрулируем этажи в надежде найти новых товарищей». Также Лида добавил, что большая часть монстров обитает на нижних этажах. Тут в разговор вступила Лили, задав вопрос, который беспокоил ее все это время. «Лили уже очень долго хочет спросить, монстры не появляются в этой комнате?» «О, заметила Лилиучи?» «Лилиучи?» Девушка-полурослик не знала, как ей реагировать на такое обращение, Алида оглядел комнату, потолок и стены, которые покрывали темно-зеленые кристаллы. «Это место... можно назвать его безопасной зоной. Подобных в подземелье немало». «Ха? Разумеется, авантюристы их еще не нашли. Потому мы называем такие места убежищами». Алида проигнорировала возгласы удивления Белла, Вельфа и Лили, давая объяснение. «Ксеносы зачастую обитают в неизведанных фронтирах серединных и нижних этажей, в тех местах, о которых авантюристы даже не знают, используя их в качестве босс в поисках других монстров, обладающих интеллектом. Существует целое сообщество путешествующих монстров. Сейчас ксеносов около 40. Порой число увеличивается или уменьшается, но Лида, Рей и Гросс были с самого начала. Немало времени прошло, да? Фелл сбросил взгляды на Сирену и горгулью, и ящер погрузился в воспоминания. «Это делает вас тремя главными, не так ли?» Вельф наконец осмелился подтвердить подозрения, которые они с и разделяли. «Ага, Грю был главным, но с его драконьим телом не так просто куда-то пройти. Поэтому сейчас я возглавляю остальных». «Выходит, сильнейший...» «Ну да! Вы смотрите на него прямо сейчас!» Лида гордо выпятил прикрытую броней грудь. Белл подумал об этом после сражения с ящером один на один. Скорее всего, Лида сдерживался все это время... Но во время боя парню все равно вспомнилась сильнейшая в интерес к семье Иштар Фрина. После боя парень заподозрил, что ящер может быть сильнее той его противницы. Точнее, хотел бы так сказать. Однако спустя секунду Лида опустил голову и плечи. «Один из наших новых товарищей скоро заберет у меня титул сильнейшего». Вельф не знал, как реагировать на неожиданное упадническое настроение ящера-человека. Стоящий рядом был удивился. Вопрос должен был быть задан. «Эм, и кто этот новый товарищ? Сейчас у с нами нет. Он себе на уме, точно говорю. пошел на нижние этажи тренироваться». «Нижние этажи? Думаете, с ним все будет хорошо? Насколько я его знаю, беспокоиться не о чем». А Лида сухо усмехнулся, будто даже мысль об этом казалась ему смешной. Прошло несколько секунд. Уставшие от песен и плёсок монстры начали снова устраиваться на полу. Среди прочих были Микота, Харухима и Виена. Лили будто над чем-то размышляла, пока не обратилась к Фелсу. Господин Фелс! Что такое Лилирука Арде? Когда-то сирена Рей, госпожа Рей говорила с нами, она назвала отношения Ксеносов и Гильдии взаимовыгодными. Да, так и есть. Бохуран запрашивает поддержку, а взамен Ксеносы всего лишь обыскивают подземелья и находят новых членов. Но все ли это? Ореховые глаза девушки вгляделись в темноту Капюшона Мага, но единственным ответом было молчание. Лили не могла не задуматься о том, что эти отношения слишком односторонние. Есть что-то странное в выборе слов и действиях этих эритиков. Группа, которая знает о наличии нескольких подобных убежищ, чьи члены обладают достаточной силой, чтобы путешествовать на нижние этажи. Отряд монстров, называемых Ксеносами, силен, и может позаботиться о себе без помощи Фелса и Урана. Лили готова была признать, что гильдия распоряжается городом и авантюристами подземелья, потому и выгодно следить за монстрами и предотвращать возможную панику. Однако ей было понятно, что все происходящее можно назвать нечестным. Наверняка Ксеносом было обещано что-то еще нечто большее. Лили попыталась об этом узнать. «Если вы скажете, что дело в великодушии, Лили больше ничего не спросит, но...» Отведя взгляд, она попросила удовлетворить ее интерес. Все нас вступили в эту сделку, потому что захотели что-то, что только бог Уран и господин Фелс смогут предоставить. С того самого момента, как она узнала о скрытой деревне, она об этом задумывалась, но спросить решилась только сейчас. Белла и Вельф притихли, также ожидая ответа. Лида явно нелегко была ответить на этот вопрос. Разговор остановился, чуть поодаль послушался смех Виены и игривое урчание монстров. И тогда... Сверху раздался чистый ясный голос. «Выйти на поверхность! Госпожа Рэй! Таково наше желание!» Рэй легко приземлилась, сложив в свои руки крылья, будто накрывая себя плащом. Белли, и Велев с удивлением посмотрели в небесно-голубые глаза. «Мне снятся сны!» Тихий голос Лида нарушил молчание. «Сны о красном светящемся шаре, сияющем из-за огромных камней». «Небо, которого здесь нет, огненно-красное, настолько красное и красивое, что заставляет меня прослезиться. Она становится все краснее и краснее. Это, наверное, закат?» Ящер-воитель посмотрел наверх, на темные тени, скрывающий потолок подземелья, но взгляд его будто бы был направлен гораздо дальше. Бал представил себе, что ящер описывал. «Возможно, так это называется», — кивнув, ответил Лида. «Но просто сон? Вы наверняка бывали на поверхности, разве нет?» «Ни разу. Это означает, что этим сном может быть часть прошлой жизни, в котором я вырвался из этого темного ада и провел какое-то время наверху». Предположение Лида заставило Беллы и остальных застыть. «В прошлой жизни?» «Анджи не хочет сказать...» Лили и Вельф начали перешептываться. Дрожащим голосом Белл произнес всего одно слово. «Реинкарнация!» Лиды и Рэй не ответили ничего, а лишь отвели взгляды. «Знаешь, Беллучи, Вена очень разговорчивая». «А, ну, да, разговорчивая». Неожиданная смена темы разговора застала Белла врасплох, но он пришел в себя и тут же уверенно кивнул. Лида смотрел на смеющуюся девушку Вуивра, играющую с хорухимой Микота, а также с гарпиями и альмиражами. «Кто-то из нас может использовать язык, а кто-то не произносит ни слова». Кто-то знает, как выразить чувство, в то время как другие понятия об этом не имеют. Это не кажется тебе странным? После Лид добавил, что помимо всего прошлого, все монстры отличаются друг от друга. Вот что дико. Некоторые из нас разговаривают с самого рождения, будто вспоминая что-то, что они уже знали. Может, они очень долго наблюдали за людьми когда-то, завидовали им, чего-то от них жаждали. Множество людей, подобных Беллу, Защищали от меня кого-то? Я видела этих людей и чувствовала холод. Но те люди были прекрасны. Слова, которые прошептала ему девушка воибор всего несколько часов назад, всплыли в памяти парня. Странное чувство пришло вместе с ними. Виену и тех, кто ей подобен, ведет. Очень сильное желание. Голос Фелса прервал задумчивость парня. У каждого Ксена со свои мысли и чувства. Их обедняет лишь одна вещь – они жаждут чего-то от людей с поверхности. Ксеносы вспоминают в своих снах зависть к людям, живущим под солнцем и синевой небес, и желают того же. Увиденная ими красота побеждает врожденную ярость и желание убивать. Люди, отчаянно спасающие друг друга. Дварф, смело оставшийся в проходе, несмотря на захлестнувшую его волну монстров, эльфийка, даже на пороге смерти не изменившая своей гордости, случайный авантюрист, пощадивший монстра, даже воспоминания о прекрасном голубом небе и закате. Ксеносы вспоминают прошлые жизни в своих снах. В каждом из них сильно какое-то желание, дарующее им причину для жизни. «Я хочу хоть раз за свою жизнь в этом мире увидеть прекрасный закат. Я хочу расправить крылья в залитом светом море. Я не могу взять кого-то за руку, поэтому я хочу, чтобы меня обнял кто-то, кого я люблю» вместе с людьми видеть солнечный свет, таково их желание. Этого хотят собравшиеся здесь мужчины и женщины. И каждая их цель было бы очень просто выполнить, если бы ксеносы выглядели как раз и поверхности. Им известно, насколько будет трудно, как долго будет путь наверх. Все носы притихли, погрузившись в задумчивое молчание. Лиды и Рэйс слегка улыбнулись, увидев, что было, остальные авантюриста осознают простые истины. «Мы знаем, что мы такое. Наше место в тенях, где-то между людьми и монстрами, ни одна из сторон нас не принимает. Но это не мешает нам продолжать мечтать». «Они просто хотят получить разрешение на следование за своей мечтой». Алида бросил взгляд на вход в комнату и снова заговорил. «Возможно, мать хотела, чтобы у нас, зависших между мирами, тоже было свое место, и создала для нас скрытые деревни вроде этой». Даже сейчас подобные мысли возникают в моей голове. Мать? Мать. Ну, знаешь, мама. Та, что дает нам жизнь. То есть подземелье. Слова Рэй снова поразили авантюристов. Мы не знаем, чего мать для нас хочет. Почему те, кто должен быть нашими братьями и сестрами, пытаются отнять наши жизни, но нам позволено существовать? Мы не знаем, почему. Элида и Рэй будто и раньше задавали этот вопрос подземелью. «Даже понимая, что ответа на него не последует». И несмотря ни на что, они решили следовать за мечтой. «Потому мы очень рады встрече с тобой, Беллучи и остальными». Рэй и Лида снова посмотрели на авантюристов. Почти в то же время Виены и остальные авантюристы к ним присоединились. Беллу слушал, как кто-то радостно окликнул его по имени и, повернув голову, кивнул, снова возвращая внимание Лида. «Мы не просим услуг или помощи». Хватит с нас от того, что нашлись люди, которые приняли нас такими, какие мы есть. Это многое для нас значит. Лиле и Вельф неподвижно стояли с разных сторон от Белла. Мак просто наблюдал за тем, что происходит. Сирена улыбнулась. Наконец, ящеры человек смущенно почесал нос. Я рад, что с вами встретился. Последний вопрос, Уран. Каменный зал, освещаемый трескучим пламенем факелов... В очередной раз раздался голос Гестии. Что происходит в подземелье? Эти ксеносы. Ты знаешь, почему Вены остальные вообще были рождены? Необычные монстры, подвиды аномалии. Если чем-то из этого можно объяснить происходящее, пусть будет так. Но богиню не оставляло ощущение, что за ксеносами стоит нечто большее, что-то, что даже всеведущие боги не способны объяснить. Гестия хотела понять, что после длительного молчания Уран начал говорить. «Как думаешь, что происходит с монстрами после смерти Гестия?» Гестия нахмурилась, услышав, что её вопрос был встречен вопросом. Старшее божество не стало ждать, когда богиня ему ответит, и продолжил. «Души детей возвращаются на небеса, где наш вид судит и сортирует их. Многие отправляются на перерождение в этот мир. А что происходит с душами монстров? Нет, лучше спросить». «Если у монстров, не являющихся нашими творениями, есть души, куда, по-твоему, отправляются они?» «Дрожь». Гести ощутила, как замерло ее сердце. «Неужели?» «Я всего лишь сделал наблюдение, но уверен, что оно верно». Уран собрался с мыслями. «После смерти монстры возвращаются к матери, которая их создает под земелью. Они получают новую форму где-то в глубине лабиринта и рождаются заново». Цикл смерти и перерождения, души монстров циркулируют внутри подземелья. Неподвижное старшее божество произнесло нечто, от чего богиня нахмурилась. У монстров есть души? Да. Они начали меняться за века смертей и перерождений. Особенно это показывает появление разумных монстров, способных обучаться. Изменения, которые начали проявляться в отдельных монстрах после множества циклов их существования с древних времен, кажутся вымыслом. Но сильные чувства и желания, накапливающиеся в отдельных душах, вырвались из бесконечного круга. Удивление Гести вырвалось вопросом. «Я не могу в это поверить. Как такое вообще возможно?» «Сильными желаниями и решимостью монстров, скорее всего, управляет воля подземелья». Слова Урана повисли в темноте, опутывающий зал.